Артур Конан Дойл. Кошмарная комната. Гостиница Мейсонов имела весьма странный вид. Одна ее сторона была обставлена с большой роскошью. Широкие мягкие диваны, низкие уютные кресла, изысканные статуэтки и дорогие портье, висевшие на декоративных каркасах из металлических конструкций, служили подходящим обрамлением для красивой женщины, хозяйки всего этого великолепия. Мейсон, молодой, но богатый делец, явно не пожалел усилий и средств, чтобы удовлетворить каждое желание и каждый каприз своей красавицы жены. И то, что он поступил так, было вполне естественно, ведь она стольким пожертвовала ради него. Самая знаменитая танцовщица во Франции, героиня десятка пылких романов. Она отказалась от блеска и удовольствия своей прежней жизни, чтобы разделить судьбу молодого американца, чьи аскетические привычки составляли такой разительный контраст с ее собственными. Пытаясь возместить ее утрату, он постарался окружить ее всей роскошью, какую только можно купить за деньги. Кое-кому, наверное, могло показаться, что с его стороны было бы тактичнее не выставлять этот факт на показ и тем более не афишировать его в печати, но если не читать по подобных своеобразных черточек характера, он вывел себя как муж, который ни мгновения не переставал быть любовником. Даже присутствие посторонних зрителей не явилось бы помехой для публичного проявления его всепоглощающей страсти. Но комната и впрямь была странной. Поначалу она казалась обыкновенной, однако же стоило понаблюдать подольше, как обнаруживались ее зловещие особенности. В ней царила тишина. Полнейшая тишина. Не слышалось звука шагов. Ноги бесшумно ступали по этим богатым мягким коврам. Борьба, даже падение тела происходили бы тут совершенно беззвучно. К тому же она, эта комната, была до странности бесцветной в постоянно приглушенном, как чудилось, освещении. Кроме того, не вся она была обставлена в одном вкусе. Создавалось впечатление, что когда молодой банкер щедро тратил тысячи на этот будуар, на этот роскошный футляр для своего драгоценного сокровища, он не считался затратами, но напуганный внезапной угрозой оказаться неплатежеспособным, не довел дело до конца. В том конце, которым комната выходила на людную улицу, все поражало глаз своей роскошью. Зато в другом, дальнем конце, комната с голыми стенами имела спартанский вид и отражала скорее вкус аскетичнейшего из мужчин, чем вкус изнеженной любительницы удовольствий. Может быть из-за этого она проводила здесь не так уж много времени. Иногда два, иногда четыре часа в день за то, когда она бывала тут, она жила яркой и насыщенной жизнью. В стенах этой кошмарной комнаты Люсиль Мейсон была совершенно иной и более опасной женщиной, чем где бы то ни было. Вот именно, опасный. Кто бы мог усомниться в этом, увидев ее изящную фигуру, когда эта женщина лежала, вытянувшись на огромном ковре из медвежьей шкуры, наброшенном на диван. Она опиралась на локоть правой руки, положив тонко очерченный, но решительный подбородок на кисть руки и устремив в пространство перед собой задумчивый взгляд своих больших и томных глаз, прелестных, но безжалостных, и в пристальной неподвижности этого взгляда угадывалась смутная и страшная угроза. У нее было красивое лицо, лицо невинного ребенка, и все же природа пометила его неким тайным знаком, придав ему неуловимое выражение, говорившее, что под прелестной внешностью скрывается дьявол. Недаром было замечено, что от нее шарахаются собаки, а дети с криком убегают, когда она хочет приласкать их. И есть инстинкты, которые глубже нашего разума. В тот конкретный день она была чем-то сильно взволнована. В руке она держала письмо, которое читала и перечитывала, слегка наморщив тонкие бровки и мрачно поджав очаровательные губки. Вдруг она вздрогнула, и тень страха, пробежавшая по ее лицу, стёрла с него угрожающее кошачье выражение. Вот она приподнялась, продолжая опираться на локоть, и впилась напряженным взглядом в дверь. Она внимательно прислушивалась. Прислушивалась к чему-то такому, чего страшилась. Потом на ее выразительном лице заиграла улыбка облегчения. На мгновение спустя она с выражением мужа сосунула письмо залив в платье. Не успела она спрятать письмо, как дверь резко открылась и на пороге возникла фигура молодого мужчины. Это был ее муж Арчи Мейсон, человек, которого она любила, ради которого пожертвовала своей европейской славой и в котором видела теперь единственное препятствие к новому и пленительному приключению. Американец, мужчина лет 30, чисто выбритый, загорелый, атлетически сложенный, в безупречно сшитом костюме узкого покроя, подчеркивающем его идеальную фигуру, остановился в дверях. Он сложил руки на груди и с окаменевшим красивым лицом маской, на котором жили одни глаза, посмотрел на жену пронзительным, испытующим взором. Она по-прежнему лежала, опираясь на локоть, но ее глаза глядели прямо ему в глаза». Что-то жуткое было в этом безмолвном поединке взглядов. В каждом были заключены немой вопросы и ожидания рокового ответа. Его взгляд, похоже, вопрошал «Что ты замышляешь?». Ее, как будто бы говорил «Что тебе известно?». Наконец Мейсон подошел, сел на медвежью шкуру рядом с ней, осторожно, взяв двумя пальцами ее нежное ушко, повернул ее лицом в свою сторону. «Люсиль», — сказал он, — «ты хочешь отравить меня?». Она с ужасом на лице и с возгласом протеста на устах отпрянула от его прикосновения. От возбуждения она утратила дар речи, ее изумление и гнев выразились в метании рукой и конвульсивной гримассе на лице. Она попыталась быстро встать, но он крепко сжал ей руку в запястье. И снова он задал свой вопрос, углубив на этот раз его ужасный смысл. «Люсиль, почему ты хочешь отравить меня?» «Ты сошел с ума, Арчи!» «Ты сошел с ума!» Задыхаясь, проговорила она. Но кровь застыла у нее в жилах, когда последовал его ответ. Бледная, как мел, с полуоткрытым ртом, она в немом бессилии смотрела, как он достает из кармана флакон и подносит к ее лицу. «Это из твоей шкатулки с драгоценностями!» — воскликнул он. Дважды пыталась она заговорить, и дважды ей это не удавалось. Наконец, медленно, по отдельности роняя слова скривящихся губ, она произнесла. «Во всяком случае, я к этому никогда не прибегала». И снова он опустил руку в карман. Вынув сложенный листок бумаги, он развернул его и поднес к ее глазам. Вот заключение доктора Энгуса. В нем говорится, что здесь растворено 12 граммов сурьмы. У меня также есть свидетельские показания Дюваля, аптекаря, который продал этот яд. На ее лицо было страшно смотреть. Ей нечего было сказать, ей ничего больше не оставалось, как лежать, бессильно уставив глаза в одну точку, подобно свирепой тигрице, попавшей в роковую западню. Но ответом ему был жест, исполненный отчаяния и мольбы. «Почему?» – спросил он. «Я хочу знать, почему». Пока он говорил, взгляд его упал на уголок письма, выглядывающий из под лифа. В мгновение ока он выхватил письмо. Отчаянно вскрикнув, она попыталась вырвать его, но он одной рукой отстранил ее и пробежал письмо глазами. Кэмбл! Ужаснулся он. Это Кэмбл! Она вновь обрела присутствие духа, ведь теперь скрывать было нечего. Ее лицо стало твердым и решительным. Глаза метали молнии. Да, сказала она. Это Кэмбл. «Боже мой, Кэмпбелл из всех мужчин!» Он встал и принялся быстрыми шагами мерить комнату. Кэмпбелл – самый благородный человек, которого он только знал. Человек, чья жизнь являла собой образец самопожертвования, мужества и прочих достоинств, отличающих божьего избранника. Однако и он тоже пал жертвой этой сирены, которая заставила его опуститься так низко, чтобы предать в намерениях, если не в реальных поступках, человека, чью руку он дружески пожимал. Невероятно. И тем не менее, вот оно его страстное умоляющее письмо, в котором он просит его жену бежать с ним и разделить судьбу мужчины, не имеющего ни гроша за душой. Каждым своим словом письмо свидетельствовало о том, что Кэмпбелл, по крайней мере, не помышляла о смерти Мейсона, которая устранила бы все препятствия. Нет, тот дьявольский план, глубоко продуманный и коварный, родился в стенах этого идеального обиталища. Мейсон был человек, как их мало. С умом философа, широкой душой и сердцем, исполненной нежного сочувствия к ближним. В первое мгновение его захлестнула волна горького разочарования. Он был способен в тот краткий миг убить их обоих, жену и Кэмпбелла, и встретить собственную смерть со спокойной душой человека, исполнившего свой прямой долг. Но мало-помалу, пока он расхаживал взад и вперед по комнате, более милосердные мысли взяли верх. «Как мог он винить Кэмбела? Ведь ему известна неотразимость этой женщины, ее колдовских чар. И дело тут не только в ее физической красоте. Она обладала уникальной способностью показать мужчине, что она интересуется им, вкрасться в сокровенные уголки его души, проникнуть в святая святых его натуры, куда он не пускает никого. И внушить ему, что она вдохновляет его на чувстволюбивые терзания и даже на служение добродетели». В этом-то и проявлялось роковое коварство расставленных ею сетей. Он вспомнил, как это произошло с ним самим. Тогда она была свободна. Во всяком случае, он так думал. И он имел возможность жениться на ней. А что, если бы она не была свободна? Предположим, она была бы замужем. Предположим, она в точности также завладела бы его душой. Сумел бы он остановиться на полпути. Сумел бы он в пылу неудовлетворенных желаний отказаться от нее. И ему пришлось признаться себе, что даже со своим сильным характером потомственного обитателя Новой Англии, он не смог бы побороть себя. Почему же тогда он так негодует на своего несчастного друга, попавшего в подобное положение? При мысли о Кэмпбелле, сознание его исполнилось жалости и сострадания. А она вот так лежит на диване в позе отчаяния, Несчастная бабочка с поломанными крыльями, ее мечты развеяны, ее тайный замысел раскадан, ее будущее темное и неверно. Даже по отношению к ней, отравительнице, сердце его смягчилось. Он кое-что знал о ее прошлом. Избалованная с детства, необузданная, ничем не знавшая удержу, она с легкостью сметала все, что ей мешало. Никто не мог устоять перед ее вкратчивым умом, красотой и очарованием. Для нее не существовало препятствий. И вот теперь, когда препятствие встало на ее пути, она с безумной коварной решимостью стремилась устранить его. Но раз она хотела убрать его со своего пути, видя в нем препятствие, не означало ли уже само это то... Что он оказался не на высоте, что он не сумел дать ей душевного спокойствия и сердечного удовлетворения. Он был слишком суров и сдержан для этой жизнерадостной и изменчивой натуры. Сын Севера и дочь Юка. Они на какое-то время испытали сильное влечение друг к другу по закону притяжения противоположностей, но на этом невозможно построить постоянный союз. Ему... С его аналитичным умом следовало бы понять и предусмотреть это. А раз так, ответственность за то, что произошло, лежит на нем. Сердце его смягчилось, и он пожалел ее, как беззащитного малого ребенка, попавшего в беду. Какое-то время он, плотно сжав губы и стиснув пальцы в кулаки с такой силой, что ногти вонзились в ладони, расхаживал из угла в угол комнаты. Но вот, внезапно остановившись, он сел рядом с ней и взял ее холодную и вялую руку в свою. Одна мысль пульсировала у него в мозгу. Что это? Благородство? Или слабость? Вопрос этот звучал у него в ушах, а его мысленный образ возникал у него перед глазами. Ему почти зримо представлялось, как вопрос материализуется, и он видит его написанным буквами, которые может прочесть целый свет. В его душе шла нелегкая борьба, но он вышел из нее победителем. «Дорогая, ты должна выбрать одного из нас», сказал он. «Если ты уверена, «Понимаешь, уверена, что замужем за Кэмпбеллом ты будешь счастлива, я не буду помехой». Она ахнула. «Развод?» «Можно назвать это и так», – вымолвил он, и рука его потянулась к пузырьку с ядом. Она смотрела на него, и ее глаза зажглись новым странным чувством. Перед ней был мужчина, которого она не знала раньше. Жесткий, практичный американец куда-то исчез. Вместо него она в мгновенном озарении увидела героя, святого человека, способного подняться до недоступных людям высот бескорыстные добродетели. Обе ее руки легли на руку, державшую руковой флакон. Арчи! воскликнула она. Ты смог простить мне даже это? В конце концов, ты только сбившаяся с пути малышка. С улыбкой проговорил он. Ее руки распростёрлись для объятия, но в дверь постучали. И в комнату, безмолвно, в той странной беззвучной манере, в которой двигались люди, в этой кошмарной комнате вошла горничная с подносом. На подносе лежала визитная карточка. Она взглянула на нее. «Капитан Кэмпбелл? Не хочу его видеть». Мейсон вскочил. «Напротив», – возразил он. «Мы ему очень рады. Сейчас же проводите его сюда». Через несколько мгновений в комнату был введен молодой военный, рослый и загорелый с приятным лицом. Он вошел, широко улыбаясь. Но когда за ним закрылась дверь, и лица хозяев вновь обрели естественное выражение, он в нерешительности остановился, переводя взгляд с одного на другого. «Что-то не так?» – спросил он. Мейсон шагнул навстречу и положил руку ему на плечо. «Я не таю обиду», – сказал он. «Обиду?» «Да». «Я все знаю. Но я и сам мог бы поступить на твоем месте так же». Кэмпбелл отступил на шаг и вопросительно взглянул на женщину. Она кивнула и пожала изящными плечиками. Мейсон улыбнулся. «Не бойся, это не ловушка, чтобы выудить признание. Мы откровенно с ней обсудили положение. Послушай, Джек, ты всегда был порядочным и мужественным человеком. Вот пузырек. Неважно, как он попал сюда. Если один из нас выпьет его содержимое, это распутает узел». Он говорил пылко, почти иступлённо». Люсиль, кому достанется флакон? В кошмарной комнате действовала странная посторонняя сила. В ней находился еще один мужчина, хотя ни один из этих троих, стоявших на пороге развязки своей жизненной драмы, не замечал его присутствия. Никто бы не мог сказать, сколько времени он тут пробыл и как много услышал. Нечто зловещее и змеиное чудилось в его фигуре, скрючившейся у стены в самом дальнем от участников драмы углу комнаты. Он молчал и оставался неподвижным. Лишь нервно дергалась его сжатая в кулак правая рука. Прямоугольный ящик и хитроумно наброшенная поверх него темная материя скрывали его из виду. Напряженно, но сосредоточенно он с жадным вниманием следил за разыгравшейся перед ним драмой. Понимая, что наступает момент, когда он должен будет вмешаться. Но те трое не думали об этом. Поглощенные барением своих собственных страстей, они забыли, что и сила более могущественная, чем они сами. Сила, которая в любой момент... Могла подчинить себе все и все. Ты готов, Джек? Спросил Мейсон. Военный кивнул. Нет, ради бога, не надо! Вскричала женщина. Мейсон вынул из пузырька пробку и, повернувшись к приставному столику, достал колоду карт, положил ее рядом с пузырьком. Мы не можем возложить ответственность на нее, сказал он. Ты, Джек, лучший страйх. Тебе испытать судьбу. Военный приблизился к столу. Он притронулся к роковым картам. Женщина, облокотившись на руку, вся подалась вперед и смотрела как зачарованная. Вот тогда, и только тогда, грянул гром. Незнакомец поднялся во весь рост. Бледный и мрачный. Все трое вдруг ощутили его присутствие. Они повернулись к нему с напряженным вопросом в глазах, сознавая себя хозяином положения, он обвел их холодным и грустным взглядом. «Ну как?» – спросили они в один голос. «Скверно!» – ответил он. «Скверно! Завтра будем переснимать весь ролик!»